После обстрела еще бешено колотилось сердце, а руки чуть подрагивали. Тойоту водила по дороге. Андрей выровнял машину, опустил стекло, вдохнул холодный воздух и понемногу пришел в себя. Все гораздо хуже, чем думает Глухов. Обстрел из Нарезного — это, извините, не мордобой даже с причинением вреда здоровью. Похоже, судьба завода уже решена. И Глухов зря продает имущество в «Солнечной Тоскане». Кому ж ты, господин директор, дорогу перешел? Андрей окончательно успокоился, вырулил в левый ряд и погнался за Шпеньковым. Тот пер на пролом, его мотало по трассе с одной полосы на другую. Шпеньков то летел по обочине, то пару раз выскакивал встречку Андрей едва успевал за ним, не обращая внимания на гудки и крики. Едва не упустил Паганца, когда тот вовсе уж наглую вылез на разделительную, и из пару километров... Топил подвойной сплошной, но догнал, когда дорога сузилась и появился отбойник. Ауди тащилась в правом ряду, то и дело совала морду в просветы меж машин и даже пролезала в такие щели, что Андрей Диву давался. Заметил на крыле Ауди длинную глубокую вмятину, отметил едва держащееся на месте зеркало на водительской дверце и понял, что клиент созрел, потихоньку-полегоньку оказался рядом. Шпеньков заметил Андрея и попытался оторваться. Дернулся вперед и вправо, в единственный просвет, но Андрей только того и ждал, пропустил Ауди и прижал к обочине, оттеснил на мокрый гравий, что немедленно застучал в днище машины. Шпеньков едва не съехал под откос, но удержался каким-то непостижимым образом, сдал назад, вывернулся, вылетел на дорогу, газанул и изгинул под колесами попутной фуры. Та тормозила точно груженный товарняк. С таким же адским скрежетом так же долго и томительно. Махину занесло, она влепилась мордой в отбойник, хвост еще жил своей жизнью. Тяжко поворачивался, кренился медленно до тошноты. Гигант покачнулся и рухнула все свои колеса. Расплющенная в блин Ауди скребла покрытие железом. С кузова на глазах осыпалась краска, Машина будто сидела от боли. Андрей с обочины смотрел на происходящее, точно дурное кино. Как тормозят и разлетаются попутные встречные машины, как две или три столкнулись в этой круговерте, как еще несколько летят к канаву, откуда чудом выбрался Шпеньков навстречу своей смерти. Что поганца нет в живых, сомневаться не приходилось. Фура победила с разгромным счетом, хоть и ей тоже не слабо досталось. Из кабины выполз водитель вот натурально выполз плюхнулся на карачки заглянул под фуру от сторонку проблеваться отбойник вместе удара разорвало надвое фура чуть припала на передок заднее колесо Ауди еще слабо крутилось. не смело подходил народ оглядывали мятую кучу железа под днищем фуры кто-то дал водителю бутылку воды и тот немедленно вылил себе половину на голову «Последний рейс в этом месяце. Премию обещали. Откуда ж эта паскуда вылезла?» — услышал Андрей. Подошел ближе. Сердце колотилось. В ушах грохотала кровь. Предметы сделались нечеткими, но он быстро пришел в норму. «Там он, там!» — послышались голоса. Андрей повернулся. Высокий седой мужик в очках показывал куда-то в сторону придорожного болотца несколько человек уже бродили там по обочине но вниз идти не решались андрей подошел и уже издалека увидел лежащего ничком человека лицом в грязи не шевелится, руки странно вывернуты отвернулся и пошел к тойоте через небольшую толпу чувствуя что сил остается лишь добраться до отеля почему то считал себя пусть косвенно но причастным к смерти шпенькокова понятно что засранец был еще тот, но не настолько же, чтобы вот так глупо и страшно погибнуть. А народ вокруг как с ума сошел. Фотографировали и фуру, и раскуроченную Ауди, и труп Шпенькова, тоже, наверное, засняли. С них станется? Андрей перебрался через отбойник, обошел фуру и лицом к лицу столкнулся с блондинкой. Невысокая, растрепанная желтоватого оттенка волосы до плеч, худое лицо, серые глаза коричневая куртка, джинсы, кеды, синяя сумка в руках. Андрей невольно остановился. Блондинка отступила, недовольно глянула снизу вверх, и Андрей моментально узнал ее. Вспомнил их недавние посиделки в кафе на троих, Шпеньков, Мартынов и она, что стоит сейчас напротив. Впрочем, нет, уже быстро уходит прочь, чуть ли не бежит. Значит, тоже узнала. А он думал, что вчера остался незамеченным издалека послышалось кряканье спецсигналов. Андрей очнулся и пошел за девушкой. Та уже пропала из виду, и Андрей зря крутил головой по сторонам. Дернулся вправо-влево, налетел на какого-то взволнованного юношу, что громко делился по телефону подробностями катастрофы. Спихнул его с дороги, побежал назад. Не зря эта мадам тут оказалась. пох не зря. И надо бы с ней потолковать по душам, желательно сегодня же. Да только та точно сквозь покрытие дорожное провалилась, нигде ее не видать. Машины начали разъезжаться, со всех сторон мигали люстры и слышались призывы освободить проезд. Мимо проехал один автомобиль, другой, третий. Потом скорая к водителю фуры, едва не столкнулась с синим цитроном. Машина сдала назад, взяла правее, Андрей спрятался за людей. За лицом Ситроэна сидела знакомая блондинка и говорила по телефону. Андрей пропустил машину, запомнил номер и добрался, наконец, до своей «Тойоты». Позвонил Иванову, протекновал цифры и марку машины. «Завтра», — буркнул Иванов, — «завтра утром будет информация. У нужного человека зуб болит. Он на сегодня к врачу отпросился». И не обманул. Сам позвонил аж в половине восьмого и сходу принялся грузить Андрея новостями. Во-первых, найденные у проходной гильзы оказались от Макарова, то есть, безусловно, нарезного, боевого оружия, а не резинострела. Во-вторых, Шпильков умер только в машине с курой, а в болоте плавал еще живым. А барышню зовут Романова Маргарита Сергеевна, ей сорок пять лет, и работает она в местной налоговой инспекции ведущим специалистом. «45 — Сорок пять? — вырвалось у Андрея. Иванов пошуршал бумагами и подтвердил. — Ну да, баба-ягодка опять. А что не так? Нормально все. Андрей дал отбой и пошел умываться. Пока приводил себя в порядок, еще раз припомнил внешность Романовой, подумал, что на 45 она ну никак не тянет, даже вблизи, и что Иванов что-то напутал. Хотя, учитывая современные методы пластической хирургии и связь этой Романовой с рейдерами, можно поверить. Андрей собрался, наскоро поел в кафешке при отеле и поехал знакомиться. Цитрон увидел еще издалека. Синяя машинка мокла под дождем у выезда с парковки. Андрей припарковался с торца здания, у глухой стены без окон, поглядел на Ситроэн со стороны и вошел в налоговую. Внутри оказалось весело и шумно. Крикливые полные тетеньки атаковали белобрысу девицу за стойкой. Что-то требовали хором. Девица вяло отбивалась и жалась к стенке. Охранник, усатый важный пенсионер в черном комбезе, читал газету и на столпотворение у стойки не обращал внимания. Он охранял турникет, куда допускались лишь избранные, сотрудники налоговой и особо важные посетители. Эти опасности не представляли, и дед спокойно дочитал прессу и принялся разгадывать кроссворд. Романовой поблизости не оказалось, как и в зале направо от деда где в окошках сидели недовольные барышни, а рядом толпились встревоженного вида тетеньки, нагруженные тяжелыми папками, полными бумаг. Андрей прошелся по залу, убедился, что Романовой тут нет, и вышел на крыльцо. В лицо ударил порыв холодного ветра вперемешку с дождем. Андрей купил в магазинчике поблизости маленькую пластиковую бутылку воды и вернулся к зданию налоговой. Осмотрелся... Спрятался за толстый клён и бросил бутылку на капот синего Ситроэна. Запищала сигнализация. Андрей, воровато пригибаясь, подобрал бутылку и вернулся в укрытие. Сирена порала ещё с полминуты и умолкла. Андрей глянул на фасад здания. Муравейник в пятой этаже высотой. На окнах, где жалюзи, где шторки, где ничего, кроме цветов, а где-то и того нет, навалены кипами документы швырнул бутылку еще раз, с тем же успехом, потом третий. Потом на крыльце показалась Романова. Сегодня она была в длинной черной юбке, в той же куртке и снова в кедах, волосы убраны назад. Вытянул руку с брелоком сигнализации, принялась жать на кнопку. Вой прекратился. Андрей немедленно метнул бутылку снова, на этот раз в бампер, обежал парковку по периметру и оказался сбоку от Романовой. Та быстро шла к своей машине, По сторонам не смотрела. Андрей оказался у женщины за спиной, схватил за локоть. Романова вздрогнула, выронила брелок резко повернулась. Узнала его моментально. В ту же секунду отшатнулась. Андрей схватил ее за плечи и прижал к себе. «Ритка!» — прорал он радостно. «Ритка, привет! Не узнала меня? Значит, я буду богатым!» На них посмотрели несколько человек. Одна, не выспавшаяся по виду толстенькая серьезная мадам и девушка, что шла рядом с ней. Обе глянули равнодушно на парочку старых друзей и заторопились к крыльцу. Романова дернулась, пробормотала сдавленно. — Вы с ума сошли? Вам что? — Андрей обнял ее крепче, прижал к себе и прошептал Романовой на ухо. — Не ори, надо поговорить. И разжал объятия. Но встал так, чтобы закрыть Романовой отход. Та отшатнулась, Подобрала брелок и нажала кнопку. Сигнализация умолкла. Романова принялась осматривать машину. Ситроен стоял в к бордюру. Дальше начинался забор. Андрей стоял на единственном свободном пятачке, и Романова не могла пройти дальше. Она насупилась, уставилась на Андрея. Тот разглядывал ее, не особо скрывая свой интерес. При свете дня она выглядела старше, чем вчера в забегаловке и на дороге. Морщинки у глаз и губ отчетливо проступали в сером свете дождливого дня. Волосы выглядели ухоженными, но давно не крашенными. И даже сейчас Романова не выглядел на заявленное Ивановым 45. Ну, на 36, 38 лет, не больше. Андрей ей срока бы не дал. Да и фигура в порядке, хоть одевается по-бабски. Взгляд острый, движения резкие, не по заявленному возрасту. Романова запахнула куртку, Изло зло посмотрел на Андрея. «Я полицию сейчас вызову», — она достала из куртки телефон. «Я сам полиция, почти». Андрей шагнул вперед, и Романова попятилась, остановилась только у бордюра, за которым начинались ажурные заборы, шумная дорога. Андрей встал так, чтобы загородить Романову от камеры над входом в налоговую, и проговорил негромко. «Прикинь, Шпеньков в болоте живым валялся, живучий оказался, как гадюка». Романова весьма натурально удивилась. «Какой еще Шпеньков? Вы меня с кем-то перепутали, юноша!» И улыбнулась стерва вполне себе белыми ровными зубами. Засунул руки в карманы куртки. Андрей взял ее за локти и притянул к себе. Романова без страха посмотрела ему в лицо. «Старший экономист с посадской трубы», — сказал Андрей. «Вы вчера встречались в местной забегаловке. Он курицу лопал. Я вас там видел». И, как ты понимаешь, информацию зафиксировал. Могу показать, если интересно. Романова повела черной бровью, захлопала ресницами. И что, теперь запрещено есть курицу в общественных местах? Он оскорбил чьи-то чувства. Стояла спокойно, бежать не собиралась. Орать что-то вроде «помогите, убивают» — тоже. Просто стояла и ждала, что будет дальше. — Что ты вчера на дороге делала? Андрей едва скрывал накатившую вдруг злость. Эта дрянь без возраста то ли к встрече заранее готовилась, то ли нервы у нее с руку толщиной. Либо чувствует за собой такое прикрытие, что можно и дуру включить. Ехала по своим делам. Тут авария, пришлось ждать. А тебе какое дело? Вполне предсказуемо отозвалась она со своей поганой улыбочкой. Андрей отпустил ее, отступил. Раз в лоб не вышло, попробуем по-другому. мне это пофигу, веришь? Он принялся искать в карманах ключи от «Тойоты», нашел, подкинул на ладони и отошел в сторонку. Романова не шелохнулась, склонила голову на бок и смотрела на Андрея. Тот поймал в воздухе ключи, зажал их в кулаке. «Ладно, я глухо у поехал. Ему и насчет курицы будешь сказки сказывать, и насчет аварии». И направился к своей машине, даже не кивнул Романовой на прощание. Почти сразу же за спиной послышались торопливые шаги. «Погоди», Он делал вид, что не слышит, остановился, когда Романова схватила его за рукав. Улыбочку как ветром сдуло. Было видно, что женщине не до шуток. «Погоди», — повторила она, — «ты на глухого работаешь?» И, не дождавшись ответа, сказала, «Давай договоримся». «С Глуховым договориться будешь, голубушка». Андрей вырвал руку и едва не заехал Романовой по носу. «Случайно вышла. Та успела отпрыгнуть в бок, и все обошлось». Взгляд, выражение лица всю разом изменилось. Она не сводила с Андрея глаз. Ему даже не по себе сделалось от пристального злого взгляда. «Погоди!» У Романовой точно пластинку заело. «У глухого проблемы, я знаю. Но я-то... Ни при чем? Я только передала информацию». «Заплатили хоть нормально?» Андрей не скрывал усмешку. Романова отвела взгляд. «На операцию хватит, надеюсь», — проговорила она, — глядя в лужу у себя под ногами. «Грудь ставишь, нос сделаешь или задницу подтянешь?» На полном серьезе осведомился Андрей. Романова слабо усмехнулась, провела ладонью по мокрым от дождя волосам. И из-под рукава показались два тонких параллельных шрама, почти слившихся цветом с кожей. Романова опустила руку, сжала кулаки. «У и опухоль, ее надо удалять, иначе мой сын умрет». Половину я накопила, хотела кредит брать, но мне больше предложили, поэтому я и согласилась. Не говори Глухову, пожалуйста. Вот теперь все нормально. Нажалось, давит. Этого следовало ожидать. Мог бы и сразу с козырей зайти, если бы в прошлом Романовой время покопаться было. Но такового в наличии не имелось, пришлось импровизировать. И сработало. Романова жалобно смотрел на Андрея, но слез в его глазах он не видел. — Моё дело доложить. Дальше он сам решит, — сказал Андрей. Оглядел Романову с ног до головы и добавил в полголоса. — Дура ты, Рита. Не знаешь, во что вляпалась. Лучше бы ты два кредита взяла. И направился к Тойоте. Романова догнала его, пошла рядом и быстро говорила на ходу. — Давай договоримся. Я тебе всё расскажу прямо сейчас. — Глухо же всё равно. Откуда ты узнал? — На парковку въезжал. Тёмный микроавтобус-газель, и вместо того, чтобы затормозить, рывком рванул с места, остановился напротив, загородил дорогу. Дверцы разом распахнулись, из газели выскочили два парня, один с приятным круглым лицом, темноволосый, второй с бородкой и взъерошенными рыжеватыми волосами. Последним шел грузный седой дядька. Он вывалился с переднего сидения и загородил Андрею дорогу. Парни мигом рассредоточились по бокам, образовав классическую коробочку, причем Рита оказалась за ее пределами. Все стало понятно без слов. Эта дрянь успела позвонить подельникам и тянула время. Да еще и про больного ребенка наврала гадина, а теперь делает вид, что не при делах. Спокойно проходит мимо набычившегося парня справа и топает крыльцу налоговой. «Поехали», — сказал дядька и подмигнул Андрею прокатимся на обзорку, так сказать, поговорим, дела наши обсудим. — Какие еще дела? — громко возмутился Андрей. — Я вас впервые вижу. — Я не подаю, идите в задницу, уважаемые. В таких ситуациях лучше всего сразу орать во весь голос, привлекая внимание как можно большего количества зевак, что помогает, если не вырубить агрессора, то хотя бы оторваться от него. Обычно этот прием срабатывает, за редким исключением. «Поехали», — повторил мужик, — «в машине поговорим». И тут в руках у него оказался пистолет. Точно из воздуха мужик его выдернул, но, вероятнее всего, из наплечной кобуры. Прикрыл второй рукой, при этом ствол смотрел Андрею в живот, потом опустился ниже. Парни подошли ближе, веселый дядька распахнул боковую дверцу. «Карета подана!» Он ловко спрятал ствол под одежду. Первый парень, чуть повыше напарника, первым заскочил в салон. Андрею ничего не оставалось, как лезть следом. Он успел оглянуться. Романовой на крыльце не было. Цитрон по-прежнему мог под дождем, а окружающим было глубоко наплевать на происходящее. Андрея толкнули в спину. Он плюхнулся на первое же сиденье, оказался у окна. Темноволосый уселся позади, его напарник рядом с Андреем. Их предводитель, надо полагать, расположился напротив. Газель дернулась с места. Седой мужик закрыл на ходу дверцу и повернулся к Андрею. Осмотрел внимательно, кивнул. Бородатый юноша ловко обыскал Андрея, вытащил из карманов ключи от Тойоты, кинул их на переднее сиденье. Дядька подался вперед, впирил в Андрея взгляд. «Документы надо отдать», — выдавал он где-то через полминуты. «Или говори, где они». Андрей состроил удивленную физиономию. «Не понимаю, о чем вы». Парни промолчали... Мужик на переднем сиденье набычился, а водитель в голос хмыкнул. Андрей вытянул шею, присмотрелся. Это оказался старый знакомый Мартынов. Еще вчера он общался с Романовой и Шпеньковым, а сейчас бодро крутил баранку газели. «Дурака-то выключи!» — рыкнул седой мужик. «Ты их у Шпенькова спер. Лучше по-хорошему отдай». Наклонился, точно вот-вот бросится вперед. Парень, что сидел рядом, прижал Андрея к стенке... Второй пнул коленом в спинку сиденья, как бы намекая, что дергаться бесполезно. Андрей сунул руки в карманы куртки. «Так они уж Пеньковы остались», — сказал, глядя на главаря рейдеров. Уже никакого сомнения, что именно они почему-то приказу отжимают у глухого завод. Не элита, не мозговой центр, но профессионалы в своем секторе ответственности действуют по схеме и готовы к любому развитию событий, даже гибели подельника в том числе серьезные пацаны, а ствол, похоже, тот самый Макаров, гильза от которого подсобки нашли. Зато теперь понятно, что пули не Шпенькову, а Андрею предназначались, но, судя по результатам обстрела, чисто в профилактических целях полили, напугать. А поняв, что не вышло, устроили внезапную встречу. Я за ним и шел, чтобы поговорить на эту тему. — Оригиналы у тебя, — бандит привстал не парь мне мозги пока по-хорошему прошу андрей отбил ее руку в паре сантиметров от своего лица врезал от души так что мужика отбросил на сиденье машина дернулась андрей привстал но тут его схватили за волосы дернули назад и пережали горло предплечьем парень перехватил удавку второй рукой сжимал все сильнее перед глазами потемнело кровь грохотала в ушах Андрей схватился за руку врага, дернул вперед и вниз от себя, опустил голову и вцепился зубами в запястье бандита. Тот матюгнулся в голос, скачил, но Андрей вывернул его руку в болевом приеме на локоть. Развернулся, заметил, что противник побледнел, и вот-вот вырубится. И дожал, да так что кость хрустнула. Парень неловко повалился на бок и не двигался. «Сядь!» — раздался сдавленный шепот. Андрей обернулся. Перед носом, вот буквально в паре сантиметров, подрагивал Макаров. От дульного среза едва уловимо несло пороховой гарью. «Документы верни, и разойдемся». Мужик одной рукой хватился за спинку кресла, второй держал пистолет. Держал уверенно, крепко. Ствол лишь едва подрагивал в его лапе. Да и то чисто из-за того, что машину потряхивало на дороге. Они были уже за городом, судя по тому, как быстро «Газель» набирала скорость. «Уж Пенькова спроси». Андрей сел, поднял руки ладонями вперед, а сам не мог отвести взгляд от ствола. Черная точка дрожала перед глазами и в любой момент могла полыхнуть огнем. Но это вряд ли. Им глуховские документы позарез нужны. Стрелять дядя сейчас не станет. Мужик точно мысли его читал, сел, перехватил ствол, точно в тире двумя руками, вскинул на уровень глаз. Андрей поднял руки еще выше. Вроде как сдается он. И локтем врезал сидевшему рядом парню в висок, добавил челюсть, схватил оглушенного и швырнул в объятия главаря. Тот отскочить не успел, некуда было, пропал из виду. Андрей перелез через спинку сиденья, вырвал у мужика ствол, подобрал свои ключи, сунул в карман, держа бандитов на прицеле. Тормози, крикнул водителю. Мартынов обернулся и вкопал машину в асфальт. Андрей еле удержался на ногах, ствол дёрнулся. Спуск точно сам собой продавился назад и грохнул выстрел. Руку с Макаровым отбросило вверх. Салон заволокли густые клубы сизой гари. В ней шевелились тени, что-то странно хлюпало и шуршало. Водила сунулся в салон, получил промежглаз и провалился. Бородатый парень подскочил с пола, кинулся к Андрею. Тот врезал ему рукоятью Макарова в переносицу. Парень повалился на сиденье, закрыв лицо руками, По пальцам у него текла кровь, а седой мужик лежал на боку, бился головой о дверь и как-то странно дышал, будто у него нос наглухо заложило. Вдруг он перевернулся на спину, потом на бок, волосы у него блестели как от масла и чернели на глазах. И тут дошло, что эта кровь темная, она льется из дыры над скулой, а мужик корчится в судорогах, он не жилец, и Андрей сам только что отправил его на тот свет. Машина дёрнулась, Андрей не удержался на ногах, свалился на сиденье, оглядел пистолет. Предохранитель оказался снят, Андрей толкнул флажок вверх, запирая затвор. Мужик перевернулся на полу и снова захрипел, заплевался кровью и пеной. Газель петляла по шоссе. Андрей кое-как оттащил умиравшего от двери, распахнул её и на ходу вывалился на дорогу. И хоть сгруппировался, сжался в комок, но от удара и два сознания не потерял. Приложился головой об асфальт, перекатился к обочине. Краем почти угасшего сознания ухватил визг покрышек, бой сигналов, мат, пополз дальше, свалился вниз и успокоился, почувствовав щекой сырость травы. Почему-то пахло тиной. Андрей вспомнил Шпенькова, как тот живой, ничком лежал в болоте, повернулся на бок, сообразил, что пистолет еще в руках, Сунул его под куртку, сжался и попытался подняться на ноги. Получилось только на четвереньки. Земля оказалась мягкой и неустойчивой, качалась, крупно вздрагивала. Андрей с трудом держался на ней.